Глава 25. Дворец. Карина. На дракона-карете мы долетели до дворца довольно быстро. Приземлились плавно. Эйден подхватил меня на руки и спустил на землю. Точнее, на идеально постриженный газон. Сад здесь был безупречен. Ровная травка под ногами, фонтаны, скульптуры, цветущие деревья и высокие цветы, напоминающие гортензии, розы и гигантские васильки. Здесь было невероятно красиво. Я, как зачарованная, обвела все это великолепие взглядом и уставилась на белый величественный замок передо мной, уходящий башенками-стрелами в белоснежные облака. И тут, за моей спиной, вдруг раздалось забавное «фырх». Развернувшись, с удивлением обнаружила, что ко мне тянется любопытная морда ящера, который нас сюда примчал. Этот живой транспорт шумно втягивал ноздрями воздух вокруг меня и порывался ткнуться мордой мне в бок. «Нос убрал», — рявкнул на него Эйден. «Это моя женщина, нечего к ней подлизываться». На мозге рептилии проступило обиженное выражение. «Кажется, ты ему понравилось. невольно рассмеялся принц. «Видишь, какая ты у меня особенная, даже драконара приручила безо всяких усилий». «А можно его потрогать?» Осмелев, полюбопытствовала я. «Он руку не откусит?» Ящер возмущенно фыркнул, мол, как я могла так подумать о его благородной персоне? «Трогай», — улыбнулся Эйден, глядя на меня как на ребенка, который только начал познавать мир. «Можешь его погладить, у меня все под контролем. Но пообещай, что в ближайшие дни ты моего ящера тоже погладишь, иначе он сойдет с ума от ревности». «Ладно», — отозвалась я и медленно протянула руку к драконару. Тот сам подставился носом под мою ладонь, совсем как ласковый котяра. Его нос оказался приятным на ощупь, бархатным и немного теплым. Гладила бы и гладила. Кажется, зверь уловил исходившие от меня положительные флюиды и принялся поуркивать от блаженства. «А они могут изрыгать и спасти огонь?» — с интересом спросила я. «Да, но драконары делают это только по команде, на войне, например», — пояснил принц. «По команде Пли?» — хохотнула я. «Да, можно и так», — улыбнулся принц. «А у этого симпатяги есть имя?» — задала я еще один вопрос. «Это драконар Королевской Инквизиции. Кажется, его зовут Шустер», — вспомнил принц. «Шустрик». Немного переиначила я, и, судя по довольной драконарской морде, ящер воспринял это как похвалу. Вокруг нас быстро начала образовываться толпа из любопытных придворных. Пойдем, Принц мягко обхватил меня за талию и повел во дворец. Дворцовая стража за долю секунды расступилась перед наследным принцем и его спутницей. От красоты внутреннего убранства дворца у меня перехватило дух. Здесь все было гигантским и построенным в расчете на драконов в их звериной ипостаси. Я с интересом рассматривала роскошные мраморные колонны и золотые зеркала. Вестибюль украшали каменные скульптуры, расположенные в нишах, а своды, как и перекрытия, были декорированы орнаментальной росписью. Лепной декор потолка тоже производил сильное впечатление. Огромные рельефные розы пересекались друг с другом, а точки пересечения были декорированы горельефными стилизованными цветами. Не обращая внимания на любопытные лица придворных и взбудораженный шепот за нашими спинами, принц уверенно повел меня к позолоченной лестнице и сопроводил на второй этаж. Только благодаря его поддержке я сохраняла хладнокровие и невозмутимость, хотя внутри все лихорадило и тряслось, как овечий хвост. «Не волнуйся, Карина, все хорошо», негромко подбодрил меня Эйден, подводя к высоким красивым дверям, которые были распахнуты перед нами двумя гвардейцами. «Вольно, парни!» — скомандовал им принц. Заведя меня внутрь, он пояснил, «Это мои покои. Чувствуй себя как дома. Здесь семь комнат. Не спрашивай, зачем так много, сам не знаю. В некоторых я не появляюсь годами. Охрана на дверях не позволит войти никому постороннему. Здесь ты будешь в безопасности». «А выйти отсюда я смогу?» — на всякий случай спросила я. «Конечно, что за вопрос?» — Удивленно вскинул бровь Эйден. «Ты же не преступница какая-нибудь под арестом, но прежде чем самостоятельно перемещаться по замку, предлагаю тебе пройтись по нему со мной. Я проведу небольшую экскурсию, чтобы ты могла легко в нем ориентироваться». «Спасибо, Эйден», — искренне поблагодарила я его. «Не откажусь, а когда?» «Когда скажешь», — отозвался он с мягкой улыбкой, от которой мое сердце пропустило удар. «Сегодня после ужина или утром после завтрака. Решать тебе». «Я подумаю и скажу, ладно», — ответила я. Конечно, хотелось обойти весь дворец прямо сегодня, но здание было громадным, а я чувствовала неимоверную усталость. Я ведь только этим утром кузегу кастрировала и убегала от похитителей. Поверить не могу, что столько всего произошло за такой короткий срок. «Как будет угодно, госпоже, моего сердца», — склонился передо мной принц. «А пока что проходи и располагайся. Можешь выбрать одну из дальних комнат по правую руку. Я туда давненько не заходил». «Там чисто и комфортно, и прекрасный вид из окна, а я пока отдам распоряжение доставить сюда ужин для нас с тобой». «Хорошо, спасибо», — улыбнулась я Эйдену. Он направился к выходу, но едва сделал несколько шагов, в комнату постучали. Принц распахнул дверь, и я увидела парня лет восемнадцати в белом камзоле. «Ваше Высочество, Его Величество требуют, чтобы вы явились к нему в личный кабинет. Немедленно», — добавил посыльный и быстро удалился. Сердце тревожно ёкнуло. Не было ни тени сомнения, что король вызвал сына на ковер из-за меня. «Ничего не бойся. все будет хорошо. Отдыхай. Скоро вернусь», — уверенно подмигнул мне Эйден. А я устало опустилась в ближайшее кресло, стараясь унять волнение.